Глава десятая. Эйнара из Готланда невозможно было узнать, когда он стоял на деревянном причале города Рибе, что находился на западном берегу Дании. С ним уезжали Хильда, его жена, и маленький ребенок, я. Все было именно так, как он хотел. Эйнар сбрил бороду, постригся и оделся, как подобает купцу среднего ранга. Не слишком богатому, чтобы не привлекать внимания, но и не слишком бедному, чтобы никто не усомнился в его способности оплатить путешествие на корабле до Берниции, на землю Бриттов. В Рибе Эйнера никто не знал, но он не хотел рисковать. Мы остановились недалеко от города. Отец, как рассказывала мама, сильно нервничал. Ему казалось, что его преследуют. Хильда уже была бессмертаном. Кровавая процедура была проведена в ночи их свадьбы. На новой земле вместе с сыном они собирались жить вечно. Ну, если получится. Эйнер заплатил за проезд на грузовом корабле. Тот направлялся через Северное море с первой остановкой к северу от Старой Римской стены. Там корабль должен был оставить груз и принять на борт новый, а затем проследовать дальше, до устья реки Тайн. Капитан велел подождать дня 4 или, может быть, 5, в зависимости от погоды, пока ветер не станет попутным. Грузовые корабли ходили под парусами, а не на веслах, как дракары. Поэтому, если ветер дул с запада, как это обычно бывало, путешествие к новой Земле становилось нелегким предприятием. Через неделю ветер поменялся. Не прошло и дня, как старый изношенный кнор, с грязными золотными парусами и ветхими просмаленными канатами, выскользнул из гавани Рибе. Отец зашел на борт отдельно от мамы. Во время путешествия они собирались притворяться чужими. Жемчужный отец отдал маме, чтобы они были в большей сохранности на случай, если кто-нибудь его узнает. «Пока мы не сойдем на землю», приказала мне мама с самым серьезным выражением лица, с таким же она потом всякий раз пересказывала эту историю. «Ты не должен заговаривать с папой». Она рассказывала, что я удивился, но сделал все правильно. По ее словам, я всегда был хорошим и послушным мальчиком. Мы взяли с собой очень мало багажа, каждый по одной джутовой сумке. Я еще прихватил плетеную корзинку с котенком, которого я назвал Бифа. Это было ни имя, ни слово. Думаю, мне просто нравилось, как оно звучит. Выединиться на корабле было невозможно. Если кому-то требовалось помочиться или того больше, делать это приходилось прямо в море, раскачиваясь вместе с кораблем на серых волнах. Члены экипажа вообще не переживали, они спускали штаны и перевешивались задницами через борт. «Так мы потеряли отца», — рассказывала мама. Никто не видел, как он упал. Ветер усилился, капитан приказал убрать паруса, и корабль то взлетал на волне, то падал обратно. Когда корабль вздыбился на белом гребне, папа, как это обычно делали все, забрался на самый край кормы. В некотором смысле там получалось укромное место, за мешками, привязанными веревками. Мешки отчасти закрывали от посторонних взглядов, а на веревке можно было повиснуть. На корме папу видели в последний раз. Мама первой заметила его отсутствие. Все, чтобы не вымыкнуть, стояли близко друг к другу. Она спросила, «А где Эйнер? Когда стало понятно, что произошло, капитан развернул корабль носом к шторму и начал лавировать туда-сюда. Мы прошли назад даже больше, чем по курсу, на случай, если отца отнесло течением. Но не нашли никого. Даже если он кричал с воды, скорее всего, его никто не слышал из-за шума волн, ветра и скрипа старого корабля. Какая нелепая смерть! Я до сих пор переживаю, хотя почти не помню отца. С тех пор прошли столетия, но боль не отпускает меня, несмотря на множество грустных и ужасных вещей, с которыми я встречался в жизни. «Тяжелее всего», — говорила мама, — «что нам нельзя было горевать. Мне приходилось притворяться не более расстроенной, чем остальные, кто едва его знал и объяснять твои слезы тем, что ты маленький, и любая смерть огорчает тебя, а не тем, что ты потеряла отца». «Но «Ну почему?» — обычно спрашивал я. «Таков был план — спрятаться от охотников за жемчужинами. И я следовала ему. До сих пор мне неизвестно, не столкнули ли его специально. На корабле был один пассажир, дьявол со злыми глазами и огромной черной бородой. Он с твоим отцом повздорил». Я знаю, что Эйнер ему не доверял. Когда ты заплакал от холода, он приказал мне, заткни своего детенка. А когда ты выл по упавшему за борт человеку, твоему отцу, хотя этого никто не знал, он пригрозил, что выбросит тебя в море вслед за ним. Закрыв глаза, я могу представить себе его лицо в нескольких дюймах от моего. Он рычит, заткни пасть, закрой рот, рыдающему ребенку. От этих воспоминаний мне становится холодно. Через шесть дней, закоченевшие, промокшие до нитки, пропахшей овечьим сыром, тюленями кожами и корабельным дегтем, мы с мамой добрались до устья Тиин и сошли с корабля на длинный деревянный причал. Возле причала стояли рыбацкие хижины. Мама покинула Данию молодой женой, а прибыла в устье Тиин вдовой с маленьким ребенком-сиротой. Маленький, старый, я. Потом, через тысячу лет, крошечная девочка упала и разбила голову в нашем дворе. Это событие изменило все.